Портрет в интерьере. Последний человек эпохи Возрождения Герман Геринг. В последнее время отечественные журналисты уделяют самое пристальное внимание личной жизни нации номер два, шефа Люфтваффе Германа Геринга. Связано это прежде всего с легендой о самой печальной и скандальной германо-российской любовной истории. Некоторые исследователи утверждают, что у молодого Германа Геринга была любовная связь с русской девушкой Надеждой Горячевой, жившей в Липецке. В основных чертах эта легенда выглядит так. Бывшая соседка Надежда будто бы сделала единственный снимок этой пары. К Надежде, рассказывает пенсионерка, с осени 1925 года часто приходили 2-3 немца. У одного из них был фотоаппарат и он попросил ее как соседку сфотографировать их. На пожелтевшем снимке офицера Рейхсвера им мог быть и Геринг. В историческом плане это подтверждается тем, что гитлеровский Рейхсмаршал якобы входил в число тех немецких летчиков, которые с июля 1925 года проходили подготовку в Липецке, в закрытом училище по изучению тактики воздушных боев которая просуществовала до 1929 года. Соответствующее соглашение Веймарской республики, которой Версальским договором было запрещено иметь свои военно-воздушные силы, заключило в Советской России в 1924 году. Немецким курсантам разрешалось брать с собой в офицерское общежитие кое-какую мебель. Геринг привез в Россию громоздкий мягкий гарнитур времен конца 19 столетия в котором нашло приют полчаще музейной моли. Однако много времени друг для друга у Геринга и Нади не было. Наряду с визитами к ней домой, что, собственно, было запрещено, они встречались на концертах, которые давал каждое воскресенье военный оркестр на центральной площади города. Надя, чтобы вообще как-то общаться с Германом, так должна была она называть Геринга, раздобыла старый немецкий российский разговорник для дворян. Зимой 1926 года любовным нежностям пришел конец. Геринг получил приказ вернуться в Германию, но, как говорят, он продолжал писать надежде письма. Письма, украшенные свастикой, сначала даже с обещаниями забрать ее в Берлин. Последнее письмо, по данным российского телевидения, датировано 21 июня 1941 года, днем нападения Германии на Советский Союз. Письма стали для Нади роковыми. Спустя несколько дней после начала войны она была арестована и направлена в лагерь для врагов народа. В какой неизвестно. В 1948 году она вернулась в Липецк, совершенно седая, не в своем уме. Спустя месяц она умерла. Споры о пребывании в городе главкома ВВС Германии и нации номер два вспыхивают в Липецке с завидным постоянством. Будто бы именно благодаря этой связи на Липецк в годы войны не упала ни одной бомбы. Геринг берег свою любовь. Да и сами немецкие летчики хранили о городе своей молодости приятные воспоминания. В Липецке действительно существовала секретная немецкая летная школа, в которой осваивали современные методы ведения войны в воздухе будущей асы Люфтваффе. За это время в школе прошли обучение около 700 летчиков. Тайно посещали город и видные генералы Рейхсверы. Мог ли среди них оказаться Геринг? Не так давно в Центральном архиве ФСБ было обнаружено дело Нидермайера, куратора школы, после войны оказавшегося на Лубянке. В протоколах его допросов о Липецкой школе действительно фигурируют громкие, известные в то время не только в нашей стране и Германии, но и в мире имена. Но Германа Геринга он не упоминает ни разу. Факт присутствия Геринга в Липецке не подтверждается ни одним советским и немецким историческим архивным документом. Хотя за послевоенные годы биография нации номер два изучена чуть ли не по часам, и учеба Рейхсмаршала в Липецке просто не могла остаться незамеченной историками. Не соответствует действительности и утверждение о том, что за годы войны на Липецк не упало ни одной немецкой бомбы. Липецк бомбили как минимум дважды. Больше делать этого не имело смысла. И вовсе не за любовницы Геринга. Город с соломенными крышами, металлургические предприятия которого были эвакуированы, просто не представлял никакого стратегического интереса. Тем не менее, легенда о липецкой любви главкома германских ВВС оказалась очень живучей и более привлекательной для отечественных СМИ, нежели реальная жизнь Германа Геринга а она была не менее романтична и сентиментальна, чем отечественная легенда. Морозным зимним днем 20 января 1920 года господин Геринг, главный пилот авиакомпании Свенска Люфтрафик, прилетел вместе с путешествующим по свету графом Эриком фон Розеном в его замок в Рокельштадте. В конце Первой мировой войны Геринг командовал истребительным бомбардировщиком, но его сняли с полетов, и безработный Гауптман отправился в Швецию. Мэри фон Розен, жена путешественника, и его дочь оказали немцу гостеприимную встречу. И в тот момент, когда они мило болтали, сидя у камина, в зал вошла прекрасная незнакомка, высокая статная белокурая, именно та самая энергическая фрау, о которой мечтал каждый истинный арейц. Звали ее Карин фон Канцев. И она была гостьей хозяев замка. На момент знакомства Карин было 32 года, а Геринг 27 лет. На следующий день голубоглазая нордическая королева показала Герингу все покои замка, после чего они расстались, правда, договорившись предварительно о свидании. Геринг не сомневался, что сможет покорить чью-то жену и мать восьмилетнего сына. А прекрасная шведка, утомленная десятилетним замужеством и скучной жизнью с офицером Нильсом Густавом фон Катцевым, всегда мечтала о герое, который, наконец, появился на ее горизонте. Вскоре после отъезда Геринга Карин получил от него письмо, в котором он благодарил ее за прекрасные мгновения, подаренные ему и за невземную атмосферу, заставившую его отрешиться от всех земных забот. Таких слов Карин ждала всю жизнь. Уже 24 февраля, через 4 дня после их единственной встречи, она выехала в Стокгольм, чтобы быть ближе к Герингу. Они стали встречаться. Своей сестре Фанке она сказала тогда. «О таком мужчине я мечтала всегда. Мы, как Тристана Изольда, испившие чашу любовного напитка и полностью подпавшие под его власть. Летом того же года Карин, наплевав на мужа, сына и мнение семьи, едет со своим любовником в Мюнхен, чтобы предстать перед очами его матери. В 1922 году Карин развелась с мужем, который тут же впал в депрессию. Сына суд оставил ему. Сама Карин заболела воспалением легких, и у нее начались проблемы с сердцем. Герман Геринг и Карин фон Канцев полностью подпали под влияние Гитлера и жили только идеями его национал-социалистической партии. Во время неудачного путча нацистов 8 ноября 1923 года Геллинга ранили в бедро. Боли были такими нестерпимыми, что врачи прописали ему морфий, который в дальнейшем превратил портай геносов в заядлого наркомана. В 1928 году супруги переехали в Берлин, и Карин стала отвечать за прием новых членов в гитлеровскую партию. А между тем здоровье ее ухудшалось. Когда в 1931 году они поехали в Швецию, Карин была уже настолько слаба, что не выходила из машины и даже ела в ней. В отсутствие мужа, который уехал в Германию, 17 октября 1931 года с ней случился сердечный приступ, который она не смогла пережить. Похороны Карин состоялись в день ее 43-летия, в той самой часовне замка, где она провела первые часы своего знакомства с Герингом. После прихода нацистов к власти покойная красавица-шведка превратилась в своего рода культовую фигуру режима. Огромная машина официальной пропаганды нацистских времен также взяла на вооружение историю любви германского летчика и шведской дворянки. Она выдавала в свет героические и романтические детали этого союза. Роман Карин и Германа Геринга служил делу становления нового вида придворной журналистики, в которой нацистская элита занимала место коронованных особ прошлого времени. Одна из таких публикаций, преисполненных сентиментальности, называлась «Высокая песня о любви. Становление Германии». Таким образом, история Карин и Германа добавляла романтики в тотальное догматическое оболванивание населения. В октябре 1933 года, во время процесса поджоге Рейхстага, Геринг посетил в Швеции могилу своей умершей жены и возложил венок из зеленых листьев в форме свастики. 8 ноября неизвестные растоптали его, а на украшенном свастикой могильном памятнике оставили надпись на шведском языке. Мы, несколько шведов, чувствуем себя оскорбленными осквернением могилы, совершенным немцем Герингом. Пусть его бывшая супруга покоится с миром, он же пусть избавит нас от немецкой пропаганды на ее надгробном камне». Для Геринга это послужило сигналом к тому, чтобы на идиллической территории с лесом и озерами в Шорфхайтской пустоши, где планировалось строительство помпезного поместья Каренхалле, соорудить подземные мавзолей, а затем переместить туда останки умершей. Но для Карин Геринг склеп Каренхалли не стал последним местом упокоения. Когда весной 1945 года Красная Армия все ближе и ближе подходила к Шорфхайде, Геринг приказал взорвать свою летнюю резиденцию. Взорвали и мавзолей Карин после того, как из сынкового гроба изъяли ее останки и захоронили в окрестном лесу. Уже в мае 1945 года солдаты Красной Армии перевернули в поисках спрятанных Герингом сокровищ всю местность и осквернили новую могилу Карин. Местный лесник спас и захоронил останки и известил об этом родственников умершей. Между тем в Восточной Германии установился коммунистический режим. И официальное обращение семьи Фоков с просьбой о переносе останков никогда не было бы удовлетворено. В этой ситуации Фани Виламовиц обратилась к шведскому пастору в Берлине Херберту Янсену и попросила его о помощи. Совместно разработали план, сделавший бы честь любому криминальному роману. Сначала Янсен побудил лесника тайно скрыть могилу, загрузить бренные останки Карин в мешок и окружными путями доставить в Берлин. Затем начал действовать сам пастор Янсен. 3 февраля 1951 года он организовал сожжение останков в крематории Вильмерсдорфа под вымышленной фамилией и с фальшивыми документами. Чуть позже Янсен с урной в багажнике отправился в Швецию. Когда он в Гамбурге после короткого отдыха вернулся к своему автомобилю, то обнаружил, что его обворовали. Исчезло все имущество, всегда готового помогать людям пастора. Воры оставили лишь не имевшую для них ценности урну. Позднее она была вместе с квитанцией аккремирования передной семье Фоков. После повинальной церемонии в семейном кругу Карин Геринг, урожденная Фог, была захоронена в своей первоначальной могиле на кладбище в Лове. Это было ее пятое погребение. Но как бы не любил мужчина женщину, которую к себе забрал Бог, в его жизни всегда появится другая. Ее высочеством с иронией называли в артистических кругах провинциальную актрису Эми Зонеман как заметила известная певица из венской оперы Хелен фон Вайнман. «О мой бог, эми как она себя подает! А ведь я знаю ее с тех пор, когда ее можно было поиметь за чашку кофе и два с полкины шиллинга». Ее слова стоили актрисе свободы. По ее арестовали, отправили на три года за решетку, откуда она вышла в 1943 году смертельно больной. Кличка «Ее Высочества намертво прилепилась к Эмми, которая говорила, что так ее назвал сам немецкий народ. На самом же деле ее изобрел Генри Гиммлер, который придумал систему школ для национал-социалистических девушек и женщин, высоких, сильных, биологически и интеллектуально развитых, которые после окончания учебы должны были получать такой титул. Впрочем, об этом позже. Эмма Иоганна Хенни «Эмми» Родилась 24 марта, то ли 1894, то ли 1893. Никто так и не узнал. Года. В Гамбурге. В семье фабриканта Шоколадника. После учебы в актерской школе Эми появилась в 1927 году на сцене немецкого национального театра в Веймаре. В амплуа юной героини. Брак с коллегой-актером к тому моменту распался и она могла целиком посвятить себя театру, перевоплощаясь то в облик гретхен из Фауста, то царственной королевой из Донна Карлса. Так продолжалось до 1932 года. Когда эмию приближалась к своему 38-летию, на ее пути в 1932 году появился Герман Геринг, который в числе свита Гитлера посетил Кайзер-кафе в Веймаре. Уже весной того же года они еще раз случайно встретились в парке Бельведер. Эмия поразила, с какой любовью говорил второй в Рейхе человек о своей покойной жене Карин. Своей подружке Эми тогда сказала «Я так счастлива, что через много лет наконец познакомилась с человеком, который соответствует моим представлениям о настоящем мужчине». После партийного собрания в Веймаре, на котором Геринг выступал, между актрисой и партийным боссом произошло объяснение. Судьба Эми была решена по дороге домой, когда Геринг вызвался ее проводить. На свое счастье, Эми была высокой, статной, белокурой, в общем, так похожей на покойную шведскую нордическую королеву. Вскоре Эми поняла, что завоевать Геринга она сможет только с помощью покойной супруги и она стала всячески поддерживать культ святой умершей. 11 августа 1933 года Геринга назначили премьер-министром Восточной Пруссии, что благоприятно отразилось на актерской карьере Эмми. По его протекции ее перевели в Берлинский театр, где она стала исполнять главные роли в нацистских пьесах. В феврале 1935 года Геринг наконец решился и сказал – они пожениться ли нам на пасху фюрер будет нашим свидетелем вторая свадьба Геллинга разительно отличалась от первой помпезностью роскошью и дороговизной после бракосочетания ими оставила сцену но театр продолжался уже в исполнении роли эффектной жены влиятельного партийного и государственного деятеля ее признали первые дамы германского рейха Матерью Эми стала, если верить официальным данным, в возрасте 44 лет. В протоколах послевоенных допросов говорилось, что госпожа Геринг не отрицает своего согласия с воззрениями мужа, и что она разделяла их, хотя сама политика не занималась. Эми Геринг приговорили как пособницу нацистского режима году заключения в трудовых лагерях и пятилетнему запрету на работу. 30% ее собственности отобрали в пользу государству. После освобождения женского лагеря Гёгинген, Эми Геринг еще какое-то время жила с дочерью в Заг-Дилинге. Позднее они с Эдой переселились в Мюнхен, где в маленькой квартире вели замкнутый образ жизни. Эда Геринг изучала сначала право, потом сменила специализацию и стала ассистентом по медицинской технике. Она осталась незамужней и наряду с работой по профессии посвятила себя уходу за матерью. В 1967 году, когда истинное лицо Третьего Рейха уже давно было прояснено, нацистские преступления в полном объеме были раскрыты, а более 50 миллионов мертвых в результате Второй мировой войны взывали к отмщению, Эми Гиринг написала воспоминания рядом со своим мужем. По поводу мотива, побудившего ее к написанию труда, в предисловии Эми Геринг говорится «Обладая самым точным знанием сущности и характера моего мужа, со всех сторон атакованного после падения режима, я чувствую себя обязанной высказать о нем то, что необходимо для устранения неправды и исправления ошибок». Геринг выступает в книге своей жены образцом добродетелей, он, который всегда был доступен для других только отдавал душу и раздаривал любовь, добро, радость, помощь. Его зависимость от Морфия в этой белой книге о рейхс замалчивается точно так же, как и его коррумпированность, его жестокость и тысячи случаев грабежа предметов искусства. Жизнь национал-социалистической Германии предстает слегка заувалированной идиллией в хороводе добросердечных людей – В своем стремлении не отклоняться от заданной однажды линии о политичной женщины, Эми Гиринг заявляет, что приобрела свои знания о политике лишь после завершения войны в разговорах с оставшимися в живых людьми, знавшими ее мужа. Однако далее она наивно обсуждает ошибки Германии в ведении войны, суматоху под Дюнкерком и сражения за Англию. Гиринг при этом постоянно предстает в самом благожелательном свете сенса ее жизни, как ее видела Эми Геринг, обнаруживается в заключении книги. «Сегодня, когда я оглядываюсь назад, мне кажется, будто я действительно жила только в те годы, начиная с весны 1932 года и кончая осенью 1946 года, 14 лет за всю жизнь. Я чувствовала себя счастливой и надеялась, что мои современники разделяли со мной это чувство». Немецкий журнал Der Spiegel в статье «Слишком много сердца» подверг язвительной критике воспоминания Эми Геринг. В марте 1973 года газета Die Zeit сообщила, что социальная пенсионерка Эми Геринг отметила свой 80-й день рождения в мюнхенском ресторане «Четыре времени года». Праздник был организован Томасом фон Канцевым, сыном Карен Геринг. А несколько месяцев спустя Эми Гелинг не стала. Она умерла в Мюнхене 10 июня 1973 года.